Глава вторая. Почему мы страстно хотим идеальной и безусловной любви и как это связано с нашей любовью к печальным песням, дождливым дням и даже божественному. Слочайшим переживанием в моей жизни было страстное стремление подняться в гору, найти место, где рождается красота, найти свою страну, то место, где я должен был бы родиться. Элиойс Элегантная итальянка, открытая и утончённая, её зовут Франческа. В конце Второй мировой войны она вышла замуж за американского солдата, переехала вместе с ним в крошечный фермерский город в Айове, где живут хорошие люди, которые угощают соседей морковным тортом, заботятся о стариках и осуждают тех, кто нарушает традиции, например, изменяет супругу, будучи в браке. Её муж добрый, преданный, ограниченный человек. Она обожает своих детей. Однажды её семейство уезжает на неделю, чтобы на сельскохозяйственной выставке представить своих свиней. Впервые после замужества она остаётся в доме одна, она наслаждается одиночеством. И вдруг на пороге появляется фотограф журнала National Geographic и просит подсказать дорогу. Начинается сумасшедший четырёхдневный роман. Он умоляет её уехать с ним, а она собирает вещи. но в последний момент отказывается от затей. И потому что замужем, и потому что дети, и потому что весь город смотрит. А ещё потому что понимают, они с фотографом провели эти дни в прекрасном идеальном мире, а теперь пора спуститься на землю, вернуться к реальности. Если бы они попытались остаться в том идеальном мире навсегда, Он начал бы от них отдаляться, и со временем стало бы казаться, что они там и не были никогда. Она прощается и до конца жизни оба не могут забыть друг друга. Франческа исчерпает силы в воспоминаниях, а фотограф переживает творческий взлёт. Много лет спустя, уже будучи при смерти, он отправляет ей альбом с фотографиями в память о тех четырёх днях. Возможно, история показалась вам знакомой и не случайно. Всё это описано в книге Роберта Джеймса Оллера Мосты округа Медисон. Роман вышел в 1992 году, и с тех пор было продано более 12 миллионов экземпляров. В 1995 году по книге был снят фильм, в котором играли Мэрил Стрип и Клинт Иствуд. Кассовый сбор составил 182 млн долларов. Журналисты писали тогда, что фильм оказался настолько популярным, потому что его бросились смотреть и пересматривать все женщины, томящиеся в неудачном браке и тоскующие по своему симпатичному фотографу. Однако на самом деле суть истории не в этом. Сразу после выхода книги публика разделилась на два лагеря. Одним страшно понравилась история о чистой любви, которая не померкла за долгие десятилетия. Другие считают, что это всё ерунда. Настоящая любовь выдержала бы проверку на прочность временем и реальными отношениями. И кто же прав? Правильнее ли отказываться от мечты о сказочной любви и соглашаться на неидеальные отношения, или правильнее верить Аристафану, которого Платон пересказывает в "Пире"? Некогда люди были едины душой и телом со своим идеальным партнёром. Однако благодаря этому единению стали настолько сильны, что напугали титанов, и те упросили Зевса разделить каждого человека на двое. И с тех пор, как сформулировала Джин Хьюстон, все мы посвящаем жизнь поиску своей половины. Будучи людьми современными и практичными, вы наверняка знаете ответ. Разумеется, никакой недостойщей половины нет, и родственных душ не бывает. Один человек не в состоянии удовлетворить все ваши нужды и желания. Попытки добиться безграничного, бесконечного удовлетворения желаний, да ещё и без усилий, гарантируют лишь разочарование. Это незрелая невротическая идея. Рано или поздно нужно повзрослеть и прекратить заниматься ерундой. Однако многие сотни лет существуют и другой взгляд на вещи, хотя мы редко слышим о нём, некоторые считают, что стремление к идеальной любви дело нормальное и правильное, что глубочайшее желание человеческого сердца слиться с возлюбленной душой связано с поиском своего места в мире, и речь не только о романтической любви. Мы движимы тем же стремлением, когда слышим Оду к радости Бетховена, когда замираем от восторга глядя на водопад Виктория, когда опускаемся на колени в искренней молитве. Стало быть, читая историю о четырёхдневном романе с фотографом National Geographic, будет правильнее не отмахиваться от неё как от сентиментальной чепухи, а постараться разглядеть в ней главное, то, что роднит её с великой музыкой, природой и молитвой. Само по себе такое стремление есть творческое и духовное состояние. И всё же, точка зрения, отвергающая Аристофана, доминирует. В 2016 году Ален Де Ботон, эрудит, философ, плодовитый и знаменитый писатель швейцарского происхождения, опубликовал в New York Times эссе под названием Почему вы выберете в супруги не того человека. Этот текст оказался в тот год самой популярной авторской колонкой, и в нём говорилось, что и нам самим, и нашим семейным отношениям пойдёт только на пользу, если мы Откажемся от романтической идеи о том, что, по выражению самого Де Боттона, где-то есть идеальное существо, которое способно удовлетворить абсолютно все наши потребности и мечтания. После выхода статьи Де Боттон провел серию семинаров на эту же тему. Организованы они были принадлежащей ему компании «School of Life» со штаб-квартирой в Лондоне и действующей по всему миру от Сиднея до Лос-Анджелеса. Я создаю эту книгу, сидя на таком семинаре вместе с еще тремя сотнями участников. Все мы собрались в театре имени Адриана Эбеля в Лос-Анджелесе. Суть теории Де Боттона в том, что одна из опаснейших ошибок, которые мы совершаем, когда строим отношения, заключается в нашей убежденности, что мы не способны стать в этом деле ни лучше, ни мудрее. Получается, нам нужно перестать тосковать по своей второй половине и искать безусловную любовь, а вместо этого пора признать и принять недостатки партнёра и сосредоточиться на работе над собой. Ален Высокий с профессорской внешностью, в его речи слышен ярко выраженный Оксфордский акцент. Он невероятно красиво говорит, умён и с щуткостью психоаналитика считывает настроение аудитории. Замечает каждого, кому некомфортно выполнять предложенное задание, умело находит слова поддержки для участницы, которая признаётся, что чувствует себя эгоистичной сволочью, так как только что ушла от мужа. Несмотря на безупречный образ, он несколько сутулится, как будто стесняется своего роста. Он в шутку называет себя лысым чудаком, который пытается учить других тому, в чём и сам-то не особо разбирается. Олен написал книгу о мудрости меланхолии и как и должно быть, согласно моему тесту на склонность к переживаниям горько-сладкого спектра, слово мучительно его любимое. Ему мучительно знать, что мы выбираем партнёров, демонстрирующих те же недостатки характера, которыми обладали наши родители. Мучительно, что мы срываемся на других, хотя на самом деле злимся из-за того, что мало для них значим. Человек покупает Ferrari не потому, что жаден или примитивен, а потому что ему мучительно не хватает любви. Кто-нибудь из вас считает, что с вами всегда легко и просто? Спрашивает Ален первым делом, намереваясь узнать наши недостатки. Несколько человек поднимают руку. Это крайне опасно, радостно сообщает Ален. Я вас не знаю, но уверен, что жить с вами непросто. Если вы настаиваете на обратном, вы вообще ни с кем ужиться не сможете. У нас тут есть микрофоны, и собрались прекрасные честные люди, и никаких социальных сетей. Давайте послушаем друг друга, почему с нами порой бывает так сложно. Участники поднимают руки. У меня часто плохое настроение и голос громкий. Я подолгу всё анализирую. Я не умею поддерживать порядок, а всё время включаю музыку. Теперь вы всё знаете. Восклицая тален, перечисляя собственные недостатки, можно создавать бесконечный список, но мы забываем обо всём этом, когда начинаем романтические отношения. Мы можем посмеяться над неудачными свиданиями других, но всегда думаем: "Лично я и идеальный во всех отношениях остров посреди океана безумия". Кто из нас хотел бы быть любимым за все свои нынешние качества? Продолжает он. Поднимите руку, если хотите, чтобы вас любили такими, какие вы сейчас. Участники поднимают руки. Бох ты мой, восклицает Атален, нам тут ещё есть над чем работать. Вы что, вы вообще меня не слушали? Как же вас можно любить в вашем нынешнем состоянии, ведь у каждого из вас куча серьёзных недостатков. Как же вас кто-то может полюбить? Вам ещё расти и расти. По ходу обсуждения нам показывают короткие видеоролики о парах, в которых один так или иначе не понимает другого. В качестве партнёров или людей, о которых герои фантазируют. Там в основном выступают задумчивые молодые люди, читающие романы на парковой скамейке и миловидные женщины в кардиганах, собирающиеся сесть в поезд. Все они относятся к особому сладко-горькому психологическому типу. Фоном звучит меланхоличная фортепьянная музыка. Участники программы School of Life, среди которых, по всей видимости, дизайнеры, фрилансеры, сентиментальные инженеры, безработные в поисках смысла жизни, во многом похожи на героев этих видео. Искренние, вежливые, довольно хорошо одетые, хотя и без экстравагантности. Сам Ален сообщил со сцены, что на нём обычные брюки джап. А потом он напоминает собравшимся, что нет никакой недостающей половины. Вот вам не очень весёлая мысль. Всем нам нужно осознать, что не может быть партнёра, который был бы способен полностью нас понять, который разделял бы все наши вкусы и взгляды. Все мы можем рассчитывать лишь на определённую степень совместимости. Так что давайте вернёмся к Платону и все вместе группой уничтожим раз и навсегда эту очаровательную, но наивную идею убивающую любовь. Не бывает никаких родственных душ. А вообще-то продолжает итальян. Именно фантазия о потерянной половине не даёт нам по-настоящему ценить реального партнёра в реальной жизни. Мы всё время сравниваем живого человека и его недостатки с нами же придуманными нереальными образами, незнакомых нам людей. К подобным фантазиям мы оказываемся особенно склонными в поездах и библиотеках. Он демонстрирует суть проблемы с помощью упражнения Мечты как лекарство от романтики. Нам предлагается представить возможные недостатки из симпатичных на первый взгляд людей. Всем нам показывают четыре изображения потенциальных партнёров: двух мужчин и двух женщин. Выберите из этих четверых одного, который вам особенно нравится, просит нас Алин. Представьте, как можно более детально пять вариантов развития событий, при которых года через 3 совместной жизни этот человек станет совершенно невыносим. Посмотрите своему герою в глаза и поразмышляйте. Один из участников, молодой человек в стильных очках и с приятным ирландским акцентом, выбирает фото женщины с красным платком на голове и задумчивыми глазами. Таким же взглядом смотрит моя собака, когда я ухожу из дома. Думаю, эта женщина может оказаться довольно навязчивой. Бландинка в платье с узором пейсли выбирает фото худощавой молодой женщины, снятой в библиотечном зале. Она может быть заядлой читательницей, но вам придётся читать всё, что читает она, и обязательно разделять и поддерживать все её литературные пристрастия. Следующая участница рассуждает о мужчине в пиджаке и галстуке, на вид успешном и состоятельном. Мне с первого взгляда понравились его роскошные волосы, но он оказался довольно щеславным. Когда я провожу рукой по его волосам, он всегда просит, чтобы я их не трогала. А Лен, как и всегда, гениален. Уже несколько десятилетий я восхищаюсь его текстами. Он остроумен и глубок в роли автора и спикера. А теперь оказывается, что он способен спасти чью-то семейную жизнь. И всё же, когда мы смотрим на собственные романтические отношения через призму его советов, без ответа остаётся вопрос о той самой тоске, которая мучила Франческу. О нашей тоске. Что же с ней делать и что она вообще означает? Взгляд на жизнь через призму горько-сладких эмоций предполагает особое отношение к этим вопросам. Согласно данной философии, наши мечтания и страстная тоска особенно сильно проявляются в контексте романтической любви, но не возникают под влиянием любви. Скорее мы чувствуем тоску, которая существует сама по себе, а вот романтическая любовь оказывается одним из возможных её проявлений. В современной культуре принято придавать любви особую важность. Однако эта тоска проявляется очень по-разному, и об одном из таких проявлений я размышляю чуть ли не всю жизнь. Почему многие люди так любят печальную музыку? В моём любимом ролике на Ютубе показывают двухлетнего мальчика с круглыми щеками и совсем ещё тоненькими светлыми волосами, через которые даже кожа просвечивает. Он впервые в жизни слушает лунную сонату. Дело происходит на концерте, и юный пианист за кадром старательно исполняет шедевр Бетховена. Очевидно, малышу объяснили, что момент серьёзный и нужно вести себя тихо, но он искренне потрясён мелодией, и мы видим, как он изо всех сил старается не заплакать. Вот он всё-таки всхлипнул разок, и слёзы полились по щекам. Есть что-то глубокое, почти священное в такой реакции на музыку. Видео стало страшно популярным, и многие в комментариях рассуждают о том, почему мальчик плачет. Отбросим немногочисленные едкие ремарки, я бы тоже рыдал, слушая такую жуткую игру. Большинство, кажется, чувствуют, что этот приступ грусти, который переживает мальчик, есть проявление наилучших человеческих качеств и связан с самыми глубокими вопросами и размышлениями. А точно ли это именно грусть? Некоторые комментаторы пишут о чувствительной натуре мальчика, другие говорят об эмпатии, третьим приходит на ум слово восторг. Кто-то поражён такой реакцией на парадоксальную и загадочную смесь экспрессивной радости и грусти, которая слышна в музыке. Именно поэтому многие поколения людей считают, что жить всё-таки стоит. По-моему, последняя мысль ближе всего к истине. И всё же, почему именно музыка с горько-сладкими интонациями вроде Лунной сонаты вызывает у нас такой восторг? Почему мы в ней слышим и радость, и грусть, и любовь, и утрату, и почему нам так хочется слушать эту музыку? Как выясняется, многие из нас чувствуют примерно то же, что и этот малыш, в их числе и я. Печальная музыка гораздо чаще, чем радостная, вызывает у нас, как выразился нейробиолог Як Панксеп, мурашки по коже или пронизывающий холодок. Те, кто предпочитает радостную музыку, слушают любимые композиции в среднем по 175 раз. А вот те, кому больше нравятся горько-сладкие мелодии, прокручивают их по 800 раз и больше. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого профессорами Мичиганского университета Фредом Конрадом и Джейсоном Кори. Те из опрошенных, кто относится ко второй группе, ощущают более глубокую связь с любимой музыкой, чем предпочитающие исключительно радостные мелодии. По словам респондентов, печальные мелодии ассоциируются у них с истинной красотой, глубокой духовной связью, причастностью к чему-то высшему, ностальгией и человеческими ценностями, то есть с так называемыми возвышенными эмоциями. Только подумайте, как много популярных музыкальных жанров используют эту нашу склонность к тоске и меланхолии. Португальская фадо, испанская фламенко, алжирский стиль рай, ирландский поминальный плач, американский блюз. Это проявляется даже в поп-музыке. Около 60% популярных в наши дни мелодий написаны в миноре, хотя еще в 1960-х годах таких было около 15%, согласно исследованиям Галена Шелленберга и Кристиана фон Шеве. Многие из широко известных произведений Баха и Моцарта написаны в миноре, в тональностях светлой меланхолии, как сформулировал один музыкант. В популярной американской колыбельной Rock-a-bye baby поётся о том, как младенец выпал из колыбели. В арабской колыбельной песне говорится о том, как живётся чужаку, не имеющему ни одного друга в целом мире. Испанский поэт Федерико Гарсиа Лорка собрал множество народных колыбельных и пришёл к выводу, что в Испании используют самые печальные мелодии и самые меланхоличные тексты, чтобы погрузить младенца в крепкий сон. Этот феномен замечен и в других культурных и эстетических явлениях. Многие из нас любят трагические истории, дождливые дни, слезливые фильмы. Мы обожаем цветущую вишню и даже проводим в её честь целые фестивали, предпочитая её другим, не менее прекрасным цветам. И всё потому, что вишнёвые цветы умирают, едва распустившись. Японцы, известные ценители цветения сакуры, связывают эту любовь с явлением под названием «топопо авары». Это означает желанное и приятное состояние лёгкой грусти, которое возникает из-за проникновенности сущего и ощущения быстротечности времени. Философы уже сотни лет размышляют над парадоксом трагедии: почему мы иногда рады ощутить грусть, хотя в другие моменты стараемся её избегать. Современные психологи и нейробиологи тоже ищут ответ на этот вопрос и даже сформулировали несколько теорий. Лунная соната может оказывать терапевтическое влияние на людей, переживающих утрату или депрессию. Эта музыка помогает принять негативные эмоции, а не подавлять и не игнорировать их. Она показывает, что мы не одиноки в нашей печали. Одно из наиболее убедительных объяснений предложили исследователи из университета в финском городе Ювяскюля. Они обнаружили, что из всех параметров, влияющих на вероятность того, что человеку будет нравиться печальная музыка, наиболее весомым оказывается уровень эмпатии. В рамках их исследования 102 человека слушали минорные мелодии из саундтрека к сериалу Братья по оружию. Те, кто реагировал на эту музыку примерно так же, как тот малыш на Бетховена в исполнении старшей сестры, чаще других демонстрировали высокий уровень эмпатии, восприимчивости к социальному влиянию и фантазиям, связанным с другими людьми. Одним словом, они в большей степени склонны смотреть на мир через призму чужого восприятия. Кэти люди способны полностью растворяться в историях, а вымышленных персонажах и сочувствовать чужим проблемам, не ощущая при этом дискомфорта или тревожности. Для них печальная музыка оказывалась своего рода способом единения с окружающим миром. Ещё одно объяснение, сформулированное давным-давно во времена Аристотеля, сводится к одному слову катарсис. Возможно, когда древние греки в Афинском театре смотрели, как Эдип на сцене выкалывает себе глаза, им становилось проще переживать собственные сложные эмоции. Не так давно нейробиологи Мэттью Сакс и Антонио Дамасио в сотрудничестве с психологом Ассаль Хабиби провели анализ всего массива исследовательских публикаций о печальной музыке и сделали вывод, что мелодии, навевающие тоску, помогают организму достичь состояния гомеостаза, в котором эмоции и физиологические процессы становятся полностью сбалансированными. Исследования также показали, что оказавшиеся в реанимации младенцы, которым включают колыбельные, в том числе печальные, ровнее дышат, регулярнее едят и имеют лучший сердечный ритм, чем их ровесники, которым включают другую музыку. Важно понимать, что лунные сонаты не просто позволяют нам выплеснуть эмоции, они поднимают нам настроение. Кроме того, только печальная музыка порождает ощущение причастности к возвышенному. Мелодия, воздействующая на другие негативные эмоции, скажем, страх или гнев, такого эффекта не даёт. По мнению Сакса, Дамасио и Хабиби, даже радостные мотивы не вызывают такой психологической реакции, как печальные. Под весёлую, бодрую музыку нас тянет танцевать и собирать всех друзей на ужин, но только печальная музыка вызывает у нас желание дотянуться до неба. Я убеждена, что широко известная теория, объясняющая парадокс трагедии, только на первый взгляд кажется излишне простой, как это часто бывает с теориями. Мы ведь любим не сами трагедии, мы любим прекрасное и печальное, то есть сладкое в перемешку с горьким. Нас вдохновляют не печальные слова и не изображения печальных лиц. На эту тему тоже проводились исследования. Мы любим элегически грустные стихи, виды приморских городов в тумане и одиноких башенных шпилей. Иначе говоря, мы любим искусство, выражающее наше собственное стремление к цельности и более прекрасному миру. Ощущая странный прилив вдохновения при звуках лунной сонаты, мы на самом деле переживаем стремление к любви, хрупкой, мимолётной, переменчивой, бесценной, возвышенной любви. Идея тоски как священной и созидательной силы несколько диссонирует с нынешней массовой культурой, где сложился культ вечной сияющей радости. Однако идея эта живёт уже много веков и появлялась под самыми разными именами в разных обличиях. Писатели и художники, мистики и философы давным-давно пытаются её выразить. Гарсио Лорко называл это загадочной силой, которую каждый ощущает, но никто из философов не в состоянии объяснить. Древние греки называли эту силу потос. Платон описывал её как страстное желание чего-то восхитительного и недостижимого. Потос это наша жажда красоты и добра. Прежде люди были существами низшего порядка, пленниками материи, а потос вдохновил их на стремление к возвышенному. Эта концепция ассоциируется с любовью и смертью. Согласно греческим мифам, Потос любовная тоска. Был братом Гемеруса, страсти, и сыном Эрота, любви. Словом потос было принято обозначать тоску по недостижимому, а позже также стали называть цветы, которые греки приносили на могилы своих умерших. Нам нынешним безответная тоска и бесплодные мечты кажутся чем-то странным, мрачным, беспомощным, но в прежние времена потос воспринимался как активная сила. Молодой Александр Великий описывал себя как поглощённого потосом, когда сидел на берегу реки и вглядывался вдаль. Именно потос погнал в путь Гомеровского Одиссея, затосковавшего по дому. Писатель Клайф Юис называл это ощущение безутешной тоской, почему-то непонятным. В немецком языке есть слово "Зензухт", которое происходит от "Дазайн" страстное желание. И "зухт" Одержимость или зависимость. Это самое заинзохт оказалось движущей силой жизни и карьеры Ильёйса. Ничто неопределяемое, какое-то желание, которое пронзало нас, как рапира, как только мы чувствовали запах костра, слышали крики диких уток или шум набегающих на берег волн, видели обложку Войны миров. Читали первые строки поэмы Кублахан, замечали по утрам паутинки говорившая о том, что лето кончилось. Впервые он почувствовал это ещё в детстве, когда получил от брата подарок игрушечный сад, сделанный из старой жестяной коробки, мха и цветов. Тогда Льюис испытал странную радостную боль, совершенно непонятную ей до конца жизни, пытался потом облечь её в слова, найти её источник, обнаружить тех, кому знакомы подобные уколы радости. Другие характеризуют эту тоску как ответ на загадку космоса. Я чувствовал, что секреты жизни, любви и смерти, все пройденные или ненайденные жизненные пути, даже сама вселенная каким-то образом обнаруживаются в этом до боли прекрасном обещании, писал художник Питер Лусие всё о той же Азенху Мой любимый музыкант Леонардо Коэн говорил, что его любимый поэт Гарсиа Лорка научил его когда-то, что он и есть то самое испытывающее боль существо посреди наполненного болью космоса. Но ничего плохого в этой боли нет, эта боль не просто нормальное дело, это способ вобрать в себя и солнце, и луну. Как мы уже видели на примере истории Франчески и её фотографа, тоска часто принимает форму физической любви. Далее я приведу удивительный отрывок из текста писателя Марка Мерлиса, где тот описывает странное ощущение боли, возникающее в момент встречи с кем-то невероятно привлекательным. Знаете, как иногда увидишь человека и не понимаешь, то ли хочешь с ним переспать, то ли зарыдать. И не потому, что вам его ни за что не получить, может, что-то и получится, но вы сразу видите, что есть в нём ещё что-то особенное, и вам никогда этого не добраться, как не добыть золотое яйцо, даже убив гусыню. И хочется плакать, но не по-детски, а как плачет изгой, которому напомнили о доме, как будто мы на мгновение увидели какой-то другой мир, в котором нам суждено оказаться, или берег, от которого мы отчалили ещё до рождения. То ска может быть и музой. Вся моя творческая жизнь, рассказывает поэт и автор песен Ник Кейв, сосредоточена вокруг желания или точнее потребности выразить чувство утраты и тоску, которые меня переполняют. Пианистку и певицу Нину Симон назвали верховной жрицей музыки соул, потому что она пела о жажде справедливости и любви. В испанском есть слово дуэнде. Это жгучее желание, магнетизм и жар танца фламенко и других творческих проявлений, сжигаемое эмоциями сердца. У португальцев есть слово saudade, которым обозначается сладковато-жгучая ностальгия, часто выраженная в музыке, почему-то бесконечно дорогому и давно утраченному, чего в реальности, возможно, и не было никогда. А в индуизме боль разлуки чаще всего с любимым человеком называется vairagya. И считается источником вдохновения многих поэтов и музыкантов. По одной из индуистских легенд, первый в мире поэт по имени Вальмики начал писать стихи, когда увидел птицу, горюющую по погибшему партнёру, убитому охотником во время акта любви. Желание и тоска имеет божественное происхождение, пишет духовный лидер индуистов Шри Шри Рави Шанкар. Желая земного, вы становитесь инертным. Тоскуя по бесконечности, вы наполняетесь жизнью. Важно научиться переживать боль, связанную с этой тоской, и двигаться вперёд. Благая тоска приносит вспышки блаженства. В основе всех этих традиций — боль разлуки, мечта о новой встрече, а иногда и невероятное обретение желаемого. Но хочется уточнить, о какой разлуке идёт речь, с кем именно. с теми самыми родственными душами, поиск которых есть одна из важнейших жизненных задач, как принято считать в контексте философии Платона. С материнской утробой, если смотреть на дело с точки зрения психоанализа, с комфортным самоощущением, утраченным из-за травмы или тяжёлых переживаний, которые мы пытаемся преодолеть. Однако не исключено, что всё это просто метафоры, описывающие нашу оторванность от божественного. А торванность, тоска, новая встреча это и есть основа большинства религий. Мы тоскуем по Эдему, Сиону, Мекке. Мы мечтаем о встрече с возлюбленным, как называют Бога суфии. Я познакомилась с моей дорогой подругой Тарой на её выступлении, посвящённом смыслу жизни и трансцендентному. Это была дружба с первого взгляда. Тара выросла в Торонто в суфийском молитвенном доме У неё громкий голос и глубоко посаженные добрые глаза. Итальянцы изображали своих мадонн с такими же глазами, как у неё, чтобы подчеркнуть сострадание. И я тогда мало что знала о суфизме, кроме того, что это одно из направлений ислама, мистическое. В тот вечер Тара рассказывала со сцены, как росла в молитвенном доме и подавала персидский чай пожилым гостям, которые приходили дважды в неделю, медитировали и рассказывали истории. Религиозная практика суфизма проповедует служение через поступки, наполненные любовью к другим людям. Позже Тара с родителями переехала из Торонто в Америку, страну успеха и позитивного взгляда на вещи. Сначала она охотно погрузилась в новую жизнь. В колледже стала президентом разных клубов и главным редактором каких-то студенческих изданий. Ей страшно хотелось получить отличные оценки, строить карьеру, завести бойфренда и снять отдельную квартиру. Однако, оторвавшись от суфизма, она со временем почувствовала себя потерянной. Так начался поиск смысла жизни, на который ушли долгие годы. Тара выступала в небольшом зале, а потом были закуски, вино и разговоры. Я спросила отца Тары Эдварда, профессионального строителя с седой бородой, знает ли он слово "квлен" из идиша. и объяснила, что оно означает страшно радоваться за любимого человека, особенно за ребёнка, и гордиться им. Тара в тот вечер выступала перед аудиторией впервые в жизни, и я имела в виду, что отец наверняка доволен и горд её успехом в новой роли. Я думала, он ответит что-то вроде «Да, именно это я сейчас чувствую», а он ответил, что всё это, конечно, радостно, но и немного грустно. Она покинула гнездо, Теперь не я рассказываю истории, теперь она будет их рассказывать и мне, и даже целой аудитории. Я удивилась тому, что он так легко и открыто заговорил об этом особом ощущении, которое переживают родители, чьи дети повзрослели и начали собственную жизнь, а также тому, что он эти чувства осознаёт и готов обсуждать. А мы ведь редко делимся подобными мыслями в таких вот несерьёзных разговорах за бокалом вина. Было в Эдварде что-то такое, что позволило мне поддержать эту тему, хотя мы только познакомились. Тоска и тас новосуфизма, воскликнул Эдвард, явно обрадовавшись. Вся практика суфизма основана на тоске по единству, по Богу, по источнику. Вы медитируете, проявляете милосердие, служите другим, потому что хотите вернуться домой. Эдвард говорил мне, что самая знаменитая суфийская поэма, Маснави, написанная в 18 веке учёным Джалал аддин Руми вся посвящена тоске и разлуке. Вы слышите свирели, скорбный звук, она, как мы страдает от разлуки. Так начинается поэма. Любой, кто оторван от корней и стремится вернуться. Эдвард рассказал мне, как познакомился с матерью Тары, Афрой. Это было на собрании суфии в Торонто. Сам он родился в Америке и не был особенно религиозен, но как-то раз совершенно случайно наткнулся на стихи Руми. Афра выросла в Иране в мусульманской семье, но ни разу не встречала Суфию до приезда в Канаду. В возрасте 19 лет она пришла на эту встречу, села рядом с Эдвардом, и он тут же понял, что женится на ней. Однако, она жила в Торонто, а он в Чикаго. Прощаясь, Эдвард сказал, что, когда вернётся домой, тут же отправит ей книгу со своими любимыми переводами Руми на английском. Он стал приезжать в Торонто на выходные, а потом познакомился с двухлетней дочерью Афры. Тэрей. Мне когда-то так не тосковал, как в те дни, делился со мной Эдвард, будучи в Чикаго. Я иногда даже смотрел в сторону Канады и Торонто. Я ездил к ним на поезде, но потом прощаться стало так тяжело, что я отказался от поезда и стал добираться на машине. На поезде было совсем уж невыносимо. Если говорить о тоске, то она казалась настолько громадной, что непонятно даже было, где она вообще заканчивается. Точно не дома. Дома в Чикаго она была сильнее всего. И было невозможно её умерить, пока не вернёшься в Торонто. В общем, моя жизнь стала сплошной тоской и желанием и жаждой. В суфизме это и называется болью. В суфизме это ещё называется исцелением. К следующему маю они поженились. Эдвард удочерил Тару. 2 года спустя Эдвард и Афра открыли молитвенный дом, где Тара росла в атмосфере служения и любви, той самой, которую потом долгие годы пыталась снова обрести. В период, когда состоялся этот разговор, я, как и прежде, была неверующей, но уже с головой ушла в работу над этой книгой и чувствовала, что ко мне приходит какое-то новое осознание. Я начинала понимать, причём не только умом, но и инстинктивно, что такое религиозный импульс. Я уже не так уверенно называла себя убеждённым атеистом. Я осознала, что мощная меняющая всё вокруг реакция на минорную музыку была следствием божественного переживания. Всё моё мировоззрение менялось. Не могу сказать, что я однозначно поверила в Бога, по крайней мере, точно не в какого-то конкретного Бога из древних книг. Но во мне определённо просыпался духовный инстинкт. Я начинала понимать, что музыка есть лишь одно из множества проявлений этого инстинкта, и что он просыпается и во многих других ситуациях. Например, когда Эдвард увидел Афру. Музыка есть выражение того, к чему мы давно стремимся. Но чего именно? Можно написать 1/2 или 0,5 или половина. И всё это будут обозначения одного и того же, но чего? И обычная дробь, и десятичная, и слово обозначают суть математической концепции, которая и после нашей попытки объяснить её остаётся всё столь же невыразимой. Каждый цветок, который мы ставим в вазу, каждая картина, которую выставляем в музее, Каждая новая могила, над которой рыдаем, всё это есть выражение одного и того же удивительного, но ускользающего от нас явления. Вскоре после знакомства с Тарой и её родителями, сопровождавшие меня с давних пор ощущение сладкой печали, достигла апогея. Однажды вечером я решила погуглить значение слов «тоска» и «суфизм», перешла по ссылке на YouTube и открыла видеоролик «Суфийский учитель Люа Лен Войян Ли а ритмичным голосом с явным уэльским акцентом обращался к зрителям, а фонам служили то высокие шпили бирманских храмов, то панорама Сиднея, то бразильские фавелы. И даже японская гейша оказалась в кадре, и по её набелённой щеке схватилась слеза. Видео называлось «Боль разлуки». И Люалин Вуанли, я буду называть его ЛВЛ, рассуждал о тоске. Пора возвращаться домой, говорил он. Пора вернуться туда, откуда ты пришёл, пора разобраться, кто ты такой. Суфизм практикуется в самых разнообразных формах и с самыми разными людьми, и не все из них мусульмане. В любой религии можно найти мистическое направление, сторонниками которого оказываются те, кто ищет прямую и ощутимую связь с божественным за пределами традиционных ритуалов и доктрин. Лидеры традиционных религий объявляют сторонников мистицизма еретиками или людьми небольшого ума. Возможно, потому что боятся утратить влияние, если люди научатся обходиться без религиозных институтов и сумеют наладить прямую связь с богом. С 2016 года у Ничто же нанимало сторонников суфизма. К счастью, большинство нынешних мистиков, в их числе и ЛВЛ, находится в Соединённых Штатах, где практикуют своё учение без помех. И я быстро собрала о ЛВЛ массу информации. Оказывается, этот ЛВЛ в своё время рассказал Опри Уинфри, что все мы тоскуем по возлюбленному, а то утощит нас. Он при этом выглядел так, будто готов прыгать на стуле от радости. А в 2016 году ЛВЛ выступал на тему Сепарация и единение. А спустя несколько лет он предупреждал о надвигающейся на наше общество духовной тьме. Слушая эти выступления, понимаешь, что ЛВЛ совершенно не стремится к популярности. На всех видео он одет в белое и выглядит одинаково. Симпатичный мужчина в круглых очках, без тени несчастья, с мягким голосом, и каждый раз он говорит о боли в сердце и о любви. Тоска это сладостное и болезненное ощущение причастности к Богу, пишет он. Наша тоска пробуждается в сердце, и это есть самый прямой путь домой. Как магнит, она тянет нас вглубь сердца, где мы преображаемся и обретаем целостность. Вот почему суфийские мистики всегда подчёркивают важность тоски. Великий суфий Ибн Аляраби молился так: "Господи, одари меня не любовью, но стремлением к любви". А Руми сформулировал ту же истину ещё проще: "Не ищите воду, храните свою жажду". Он трактует боль разлуки как духовное открытие, а не как психологическое явление. Если мы последуем за болью, за психологической раной, то придём к источнику всей боли это боль разлуки. Рождая из вот этот мир, мы Оказываемся изгнаны из рая и несем на себе шрамы от этого разрыва. Но если признать страдание, если позволить ему вести нас в глубину собственной личности, то мы сможем достичь уровня гораздо более глубинного, чем под силу любому психологическому исцелению. ЛВЛ часто цитирует Руми, который оставил после себя колоссальный объем экстатической поэзии. И сегодня является самым продаваемым поэтом Соединённых Штатов, хотя некоторые сомневаются в качестве английского перевода. Руми всегда восхищался своим учителем по имени Шамс ад-Дин Тебризи. Когда Шамс исчез, не исключено, что он был убит завистливыми учениками самого Руми, Руми чуть не умер от горя, но когда сердце его разбилось, из него полилась поэзия. Из этих стихов И из суфизма в целом, и из мировой мистической традиции родилась ключевая мысль о том, что тоска есть основа мистического взгляда, тоска даёт облегчение. Одна из поэм Руми оказалась особенно созвучной моей скептической натуре, склонной к агностицизму. Она называется Собаки любви и рассказывает о человеке, призывающем Аллаха Ценник спрашивает, почему он так мучается. Я слышал, как ты зовёшь, но получил ли ты хоть раз ответ? Человек потрясся, он засыпает и во сне видит хидра, проводника душ, который задаёт вопрос: почему тот перестал молиться? Потому что я ни разу не слышал ответа, объясняет человек. Может, зря это всё? Может, он обращается в пустоту? Хидра отвечает так: "Это устремлённость, которую ты проявляешь, и есть ответное послание". Скорбь, с которой ты взыскуешь, влечет тебя к соединению. Твоя чистая печаль, желающая помощи, есть тайный кобок. Слушай, как собака воет, тоскуя о своем хозяине. Это скуление и есть связующее звено. Существуют собаки любви, чьи имена никому неизвестны, отдай свою жизнь, чтобы стать одной из них». Я увидела себя и в этом цинике, и в человеке, которому снится хидр. Если уж поэма произвела на меня такое глубокое впечатление, то, возможно, и ЛВЛ повлияет не меньше. Я решила встретиться с ним лично. Я читала не только о суфизме, но и о буддизме, учение которого на первый взгляд противоречило идее суфиев о том, что тоска имеет духовную ценность. Буддизм начинается с мысли, что жизнь есть страдание или, в зависимости от перевода с санскрита, слово «буддизм». Дака беспокойная неудовлетворённость. Причина страдания наши пристрастия, например, желание богатства, статуса, собственническая любовь и так далее. И неприятие, боли, дискомфорта, душевных страданий. Свобода или нирвана рождается из освобождения от привязанностей, и в этом помогают такие практики, как достижение полной осознанности и медитация любящей доброты. В рамках этой идеальной свободы от привязанностей тоска и желания оказываются источником проблем. Как пишут на одном буддистском сайте, проведя годы в занятиях в соответствии с учениями Будды, мы начинаем понимать тоску как непродуктивное состояние разума и стараемся переключиться с неё на то, что происходит в реальности. Как увязать эту точку зрения с позицией суфий? Действительно ли учение о роме и Будды противоречат друг другу или тоска в понимании суфиев вовсе не то же самое, что пристрастие у буддистов? Сама я всего лишь любитель, но интересуюсь обоими учениями и чувствую, что мне важно разобраться в этом вопросе. Я выяснила, что ЛВЛ руководит организацией Золотой центр суфизма, а также проводит в Берлингейме, штат Калифорния, семинары под названием Путь души. Без долгих раздумий я купила билеты и полетела на другой конец страны. Католическая монастырская община сестёр Милосердия располагается на участке площадью 15 гектаров. Постройки, украшенные витражами и росписями в сдержанных тонах с изображением Иисуса и Марии. Здесь и проходит семинар Меня поселили в узкой комнате кельи, а в ней было безупречно чисто, но немного душно. Деревянный стол, раковина из нержавеющей стали в углу, на полу строгий серый ковёр. Я только что с самолёта и хочу переодеться, но все вещи в чемодане помялись, а утюга нигде не видно. Годится ли моё платье, чтобы в нём появиться на людях? В комнате только одно зеркало размером с автомобильное, а оно висит над раковиной. Может, я смогу себя разглядеть, если встану на табуретку?» Ну, табуретка оказалась неустойчивой, и я тут же свалилась, приземлившись на четвереньки. Я сдаюсь и надеваю мятое платье. Я выхожу в просторный холл, где собираются все участники, около 300 человек. Я пришла заранее, но мест уже почти не осталось. Столия поставлены тесно, как кресла в самолётах бюджетных авиакомпаний. Яуса живу из неосвободное место между двумя другими участницами. Мы сидим так близко друг к другу, что даже сохраняя полную неподвижность, сложно не касаться соседей. Сцена, на которой сидит ЛВЛ, почти не видна. Она невысокая, по бокам её украшают две японские ширмы и вазы с цветами. Большинство сидит с закрытыми глазами, почти никто не разговаривает, хотя до начала программы ещё минут 15. Глаза ЛВЛ открыты. Сидя в кресле, он спокойно оглядывает нас, поглаживая седоватую бороду. На нём те же металлические круглые очки, та же белая одежда, на умном лице то же выражение мягкости. Всё это знакомо мне по его видеороликам. Однако атмосфера вокруг довольно напряжённая. Наконец, ЛВЛ начинает говорить и говорит сразу о многих вещах, в частности о пути, как это принято называть в софийской философии. Именно это его интересует больше всего. Есть всего три пути. Первый — путь от Бога, когда вы забываете, что некогда были частью Божественного единства. Подозреваю, что по этому пути я и шла до недавнего времени. Второй — это путь воспоминания. Наступает благодатный момент, когда вы начинаете искать свет. Он продолжает... Вы ищете молитву или практику себе в помощь. На западе всё это называют духовной жизнью. Многие приёмы и техники, помогающие установить контакт с собственной душой, пришли на запад с востока. У каждого человека складывается свой способ молиться и восхвалять Господа. Здесь важно найти духовного учителя. И последний третий путь путь к Богу. А вы глубже и глубже погружаетесь в божественное таинство. Хэвэйл рассказывает, что на этом пути нужны источники сил и энергии. Собственных ресурсов не хватает. По его словам, даосизм предлагает развивать ци, жизненную силу, или настроиться на тао, энергию вселенной. В буддизме энергия считается чистое сознание. Суфии используют энергию любви, величайшую созидательную силу. Когда я выл рассуждая о любви, я вспоминаю о Афру, она всегда производит впечатление человека энергичного, практичного и компетентного. Она выросла в Иране и могла слышать о суфизме и о том, что всё сущее есть любовь. Однако она не знала, что есть люди, активно практикующие суфизм в наши дни. Я хотела пережить то, что пережили Руми и Хафиз, говорила она мне мечтательным голосом, имея в виду великих суфийских поэтов. иссавших о любви и тоске. Мне казалось, что им так повезло, они родились в те давние времена, а у меня не было никакой связи со всем этим. Отчасти именно такие соображения и привели меня на этот семинар, хотя я в целом опасаюсь всех этих гуру. Элвел иногда говорит о глубокой привязанности к собственному учителю Ирине Твиди. Вспоминая при этом суфийское изречение, гласящее, что ученик должен стать мельче пыли у ног учителя. Я уверена, что речь тут о том, что учитель помогает ученику выполнить важнейшую духовную задачу и избавиться от собственного эго. При этом мне не очень нравится идея об отказе от свободы воли в пользу другого человека, столь же неидеального. И тем не менее, я смотрела видеоролики с ЛВЛ и ощущала к нему подобные чувства. Хотя он всегда говорит, что любовь по интернету не передаётся, я начала задумываться, а не мог бы он стать моим учителем? Возможно, я смогла бы преодолеть привычную настороженность по отношению к гуру. Может, стоит заехать в Золотой центр суфизма, когда в следующий раз окажусь в районе Сан-Франциско по работе? И я продолжаю обо всём этом думать, когда ЛВЛ внезапно говорит нечто совершенно ошеломляющее. Не меняя ни тона, ни позы, всё тем же задумчивым голосом он сообщает нам, что является учителем вот уже 30 лет и страшно устал от этого. Всё, он заканчивает работу. Хватит. Подвернув под себя одну ногу, он сообщает, что большинство наставников суфиев работают с 30-40 учениками на протяжении 15-20 лет. Он замахнулся на большее, а у него было 800 учеников. Я оставил перед собой задачу поделиться секретами божественной трансформации, которые были известны Софиям на протяжении тысяч лет. Настоящие учителя не работали в Северной Америке вплоть до последних нескольких десятилетий, и я держался сколько мог. Но какая-то часть меня выгорела и исчезла. Перед вами учитель в состоянии упадка сил. 15 лет я сидел у ног собственного учителя и за эти годы обрёл нечто важное, что сейчас истрачено и почти исчезло. Я хотел, чтобы каждый, кому я открыл дверь, получил всё, что понадобится душе в долгом пути. Это было моим личным обязательством, и я всё вам отдал. Теперь используйте это и живите с этим. Многие из собравшихся уже долгие годы смотрели на ЛВЛ как на учителя, и теперь у каждого возникло множество вопросов. Например, вы говорите, что путь не заканчивается. Что же будет, когда вас не будет рядом? Я уверен, что всё получится. Наша связь сохранится, отвечал ЛВЛ. Буду ли я вас по-прежнему любить? Разумеется, я всегда вас любил. Буду ли я по-прежнему вашим папочкой? Нет. Участники продолжали задавать вопросы, некоторые говорили спокойно, у других явно начиналась паника. ЛВЛ отвечал обстоятельно, но потом вдруг взорвался. «Дайте же старику покой. Перед нами духовный путь, предполагающий полную сосредоточенность на самих себе. Буду очень вам признателен, если вы дадите мне немного свободы и покоя. Если будете наседать, я выставлю стены и барьеры и буду просить милосердных ангелов о защите». На этом он заканчивает утреннюю сессию, и я замечаю, что он выглядит старше, чем я представляла, и несколько полнее. и как будто слабее, я ощущаю печаль, которую переживают все собравшиеся и собственную ведь я только обрела его и тут же потеряла его. Да, наши отношения были односторонними и исключительно в интернете, но я чувствую знакомую горько-сладкую боль разлуки и разделения. Есть в нём что-то, от чего возникает ощущение что он сможет помочь лично вам достичь состояния чистой любви, может, он и мог бы стать моим учителем, но я явно опоздала на целое поколение. За обедом я поговорила с несколькими ученицами ЛВЛ, некоторые уже знали, что он уходит, другие были шокированы этой новостью. Все соглашались, что он настоящий, в отличие от многих духовных гуру, которые то и дело влипают в скандалы и ведут себя непотребно. Элвил, по их словам, не копил богатства, не увлекался молодыми женщинами, храня верность своей жене Анат, и даже за известностью не гнался, хотя мог бы её добиться. Впервые посмотрев его видео, я подумала: "Почему же он не стал по-настоящему популярным? Он ведь страшно притягателен". А теперь я понимаю, для него 800 человек 800 душ, и так колоссальное число людей за которых нужно нести ответственность. Он и правда заслужил покой. Я решила, что не буду пытаться встретиться с ним. Однако в конце программы ЛЛ предложил нам задавать любые вопросы, и я всё же встала и спросила о разнице между пониманием тоски и желания в суфизме и буддизме. Заодно я объяснила, что приехала на семинар, посмотрев его видео о тоске. Он взглянул на меня с воодушевлением и даже во всяком случае мне хочется в это верить, дружески. Тоска и желание это не одно и то же, объяснил он. Тоска это желание души. Вы хотите вернуться домой, а в нашей культуре это ощущение часто путают с депрессией, но это неправильно. В суфизме есть фраза. Суфизм вначале означал душевные страдания, лишь потом он превратился в нечто, о чём стоит писать. Этот ответ подтверждает то, что я и так уже выудила из его лекций и публикаций. В одном из текстов он описывает тоску не как нездоровое желание, а как женственное выражение любви. Как и всё сущее, любовь имеет двойственную природу, сочетает позитивное и негативное, мужественное и женственное. Мужественная сторона любви это слова "я тебя люблю", женственная составляющая такого Я тебя жду, я по тебе тоскую. Мистики считают, что именно женская составляющая тоска, чаша жаждущая, чтобы её наполнили и есть путь к Господу. Наша культура так долго отвергала всё женское, что мы потеряли связь с этой тоской и её силой. Многие чувствуют боль сердца и не знают, в чём её ценность, не знают, что она и есть их главная связь с любовью. Если вас охватывает тоска, сказал он мне. Живите с ней, тут нельзя ошибиться. Если собираетесь прийти к Господу, идите со сладкой грустью в сердце. Так какой же вывод можно сделать из того факта, что история Франчески и её фотографа из фильма Мосты у Круга Мэдисон оказалась столь созвучной миллионам людей? Замечая подобные желания и тосков в собственной жизни, вы наверняка начинаете искать проблему. Может, и правда, что-то идёт не так, но не обязательно. Разумеется, я ничего не знаю о том, как складываются ваши отношения. Но я точно знаю, что самый непонятный аспект романтической любви заключается в том, что наиболее прочные отношения начинаются с ощущения, что ваши желания и томления наконец-то удовлетворены. Дело сделано, мечта осуществлена, а объект вашего обожания воплощает собой прекрасный идеальный мир — Однако это ведь только фаза ухаживаний, идеализации. Вы и ваш партнёр в едином порыве проживаете этот чудесный миг и переноситесь в другой мир. На этом этапе между духовным и эротическим почти нет различий. Вот почему поп-певцы часто поют именно об этой начальной стадии любовных отношений. Эти песни нужно воспринимать не только как описание любви, но и как проявление тоски по божественному. По мнению ЛВЛ, западная традиция любовных песен началась ещё с трубадуров, которые отправлялись на восток в крестовые походы и оказывались под влиянием суфиев и их стремления к Богу. Суфии использовали описание женского лица, щёк, бровей, волос как метафору божественной любви. Трубадуры же поняли эти метафоры буквально и стали использовать их в серенадах, которые посвящали девам западного мира и исполняли в лунные ночи под их окнами. С течением времени реальность неизбежно вмешивается в любовные отношения. Приходится переключаться на повседневные дела и сообща вести хозяйство. Не меньше влияет и человеческая психология, проявляясь в виде несовместимых типов привязанности и взаимоисключающих неврозов. Может оказаться, что ваш партнёр избегает интимных контактов, тогда как вы сами всё активнее их ищете. Может оказаться, что вы обожаете чистоту и порядок, а вашей партнёрше на это наплевать. Что вы агрессивны, а он податлив. Что вы вечно опаздываете, а она безупречно пунктуальна. Даже в самых здоровых отношениях время от времени может появляться тоска. В таких союзах хорошо воспитывать детей, если вам этого хочется. У вас могут быть общие, понятные только вам шутки, общие любимые места для отдыха. Вы можете восхищаться друг другом и хорошо ладить в постели. Если во время путешествия у вашего партнёра заболела спина, вы охотно обходите десяток аптек в незнакомом городе в поисках грелки. В особенно удачных отношениях у обоих партнёров время от времени бывают приливы настоящего экстатического восторга. Однако, скорее всего, ваши отношения будут лишь приблизительно похожи на всё то, о чём вы тоскуете. ЛВЛ говорит так: Те, кто ищут близости с другими, ведомы собственной тоской. Они думают, что другой человек заполнит собой пустоту. Но кому из нас удавалось на самом деле избавиться от этой пустоты с чужой помощью? Да, на время это возможно, но не навсегда. Мы ищем ещё большего удовлетворения, ещё большей близости. Мы ищем Бога. Не каждый решается погрузиться в бездну боли и тоски, которые могут вывести нас на правильный путь. Если вы атеист или агностик, то разговоры о стремлении к Богу вам, скорее всего, не особенно приятны и даже раздражают вас. Если вы верующий, то всё это кажется очевидным. Разумеется, все мы чего-то ищем, и это, конечно же, Бог. Не исключено, что вы находитесь где-то между этими крайностями. Клайфл Юис, который всю жизнь ощущал зов горько-сладкого, а после 30 стал верующим христианином, постепенно пришёл к выводу, что мы ощущаем голод, потому что должны есть, а жажду, потому что нам нужно пить. Если же мы чувствуем безутешную тоску, которую ничто в этом мире не может утолить, то это потому, что мы принадлежим другому, божественному миру. А наша общая уловка писал Льюис в одном из самых прекрасных текстов в истории литературы назвать ту тоску красотой и дальше действовать так, словно проблема решена. Но и книги и музыка, в которых, как нам казалось, спрятана красота, предадут нас, если мы станем слишком им доверять. Её там не было, она лишь приходит к нам через них вместе с тоской. Всё это и красота, и воспоминания есть образы того, чего мы на самом деле хотим. Но если решить, что они и есть объекты наших желаний, то мы получим лишь безжизненные пустышки, от которых разобьётся сердце поклоняющихся им. Ни что из этого не есть искомое. то лишь аромат цветка, которого мы пока не нашли, лишь эхо мелодии, которую мы не слышали, новости из страны, в которой мы ещё не бывали. Я убеждена, что эти горько-сладкие переживания уничтожают границу между атеистами и верующими. Тоска и страдания приходят от Яхве или Аллаха, Христа или Кришны в не меньшей степени, чем через книги и музыку. Всё это в равной мере является божественным, и ничто из этого не есть божественное. И разница совершенно не важна. Это всё оно. Когда вы пришли на концерт, и ваш любимый певец пел так, что всё ваше тело отзывалось восторгом, это было оно. Когда вы нашли свою любовь и впервые посмотрели друг на друга сияющим взглядом, это было оно. Когда вы поцеловали своего пятилетнего ребёнка перед сном, а он, важно, не спеша повернулся и сказал, «Спасибо, что ты меня так любишь». Это было оно. Всё это грани одного бриллианта. Но концерт, конечно, закончится часам к одиннадцати, и придётся искать свою машину на парковке, и отношения не будут идеальными, потому что идеальных отношений не бывает, и ваш ребёнок однажды провалит экзамен и заявит, что ненавидит вас. Всё так и должно быть. Именно поэтому история Франчески не могла иметь никакого другого финала. Франческа не смогла бы прожить всю оставшуюся жизнь счастливо со своим фотографом, потому что тот, олицетворял собой нереального и даже не идеального мужчину, он олицетворял ту самую тоску. История, рассказанная в мостах округа Медисон, показывает человека, которому удалось разглядеть свой личный рай. Эта история вовсе не о браке и измене, она о том, как мимолётны эти видения и о том, почему они значат гораздо больше, чем любые другие события в жизни.